Для чего он не умер прежде, для чего он не там, не вместе с своей матерью? Мечты. Он беден, опозорен, несчастлив, нищий. Я посылаю его к тебе, чтобы ты приготовил его к страшному известию с отеческой нежностью. Будь отцом ему, будь добрым, великодушным, нежным отцом. объяви ему несчастье осторожно тихо не убивай его одним ударом я умоляю его на коленях не требовать имения своей матери не вмешиваться в толпу своих кредиторов но я напрасно говорю об этом он честен благороден он почувствует что ему стыдно позорить отца своего уговори его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 что станет на тебя, боже. Если мой сын не найдёт в твоём доме ни сострадания, ни нежности, о, я буду вечно молить небо омщеньи за твою жестокость. Если бы я мог сберечь хоть сколько-нибудь денег, то я бы вправе был дать что-нибудь моему сыну взамен имению его матери.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 обогрелся ли ты мне тепло дядюшка ну а где же наша хозяйка и моя именинница закричал скупой забыв что обе пошли хлопотать об устроении племянничка в доме евгения и госпожа гранде вошли в эту минуту ну что там всё готово спросил добряк мало-помалу приходя в себя да батюшка Ну, племянник, ты чай устал с дороги. Так вот, Нанет покажет тебе твою комнату. Ну, комната такая, что не по вас, мои красавчики. Да что ж делать? Не осуждать же бедняков. У меня друг мой нет ничего, а налогов много, платить тяжело. Прощайте, грандея. Мы теперь вам в тягость. Вам верно нужно потолковать с племянником вашим. Прощайте, добрый вечер. До завтра, сказал банкир. Все встали и начали откланяться.